были сплошные проблемы. Да, он готов был общаться с Анитой и даже дружить с ней, но на этом все и заканчивалось. Влиять на него не мог никто. Проект со съемками фильма он сразу же назвал бредом и глупостью и попросил Аниту больше с ним об этом не заговаривать. Более того, через полгода после смерти отца он женился на дурочке-свистушке-наркоманке, и отныне она была для него светом в окошке. Все для Лары, все мысли только о ней, и все деньги тратятся только на нее. Анита употребляла все свое красноречие, чтобы убедить брата в необходимости лечения Ларисы, потому что понимала, если девчонку начнут лечить, то прекратится бесконечное вкладывание денег в ее раскрутку. Но Валерий ничего не хотел слушать и в жесткой форме просил Анюту не вмешиваться в его дела. Тогда она решила их развести или, по крайней мере, поссорить и отдалить друг от друга. Для этого была придумана и разыграна комбинация с постановкой спектакля «Лариса лесбиянка». Звонки женскими голосами, когда Ларисы не было дома, подловить нужный момент труда не составляло. Достаточно было из разговора с Валерием узнать, что сегодня Лариса работает в мастерской, и можно организовать звонок. Благо, дурочек, желающих подзаработать, кругом полно. Одновременно была приготовлена история о том, как Лара делала Аните непристойные предложения предложения. Анита перестала приходить к брату, когда его жена была дома, и выжидала наиболее благоприятный момент, чтобы довести до его сведения то, что нужно. И... как апофеоз всего сцена с внезапно нагрянувшим мастерскую мужем, когда Лариса спит в объятиях любовницы. Для этого была нанята девушка, которая познакомилась с Ларисой, напросилась к ней в гости в мастерскую посмотреть картины, подсыпала ей в чай сильное снотворное и проделала все прочие необходимые манипуляции, чтобы зашедший в прогнозируемое время муж мог увидеть то, что нужно. Он и зашел. потому что его привела Анита, удачные вовремя стершие ноги новыми ботинками. Ведь пообедать вместе в тот день предложила именно она. Она же и ресторан выбирала. Дескать, все равно будет в районе чистых прудов по делам. Все как по нотам. О, Анита Станиславовна отлично изучила своего брата и могла легко предсказывать его поведение в тех или иных ситуациях. Она точно знала, что ничего выяснять у Ларисы он не станет. Тут она сыграла безошибочно, но влиять на Валерия она все-таки не могла». Еще в августе она зашла на работу к Любе и увидела на ее столе несколько визитных карточек Анечковой. Незнакомое слово «кинезиология» ее заинтересовало. Она незаметно взяла карточку и навела справки. Оказалось, что кинезиология довольно полезная штука, если уметь ею пользоваться. Вот он, реальный шанс заставить непокорного братца плясать под ту музыку, которую закажет Анита. Она позвонила Анечковой, называлась сотрудницей холдинга «Планета» Любой Кабалкиной и договорилась о встрече. Собственно, мысль назваться чужим именем пришла ей в голову неожиданно, когда Анечкова стала спрашивать, где Анита взяла ее телефон. Ни на кого не сослаться она не могла, а Люба сказала, что всех сотрудников планеты психолог будет обслуживать анонимно, то есть не разглашая их имена в трудовом коллективе. Вот и пусть Галина Васильевна думает, что работает с Кабалкиной, ведь сама Люба ни за что к ней не пойдет. В этом Анита была уверена. Однако встреча с психологом повернулась неожиданно для Аниты. Галина Васильевна отказала ей, причем самым